Глава сороковая. Холмстед осветился многочисленными огнями фонарей. Глейдеры забегали и загалдели все разом. Два мальчика забились в угол и плакали. Кругом царила полнейшая неразбериха. Томас ничего этого не замечал. Он выбежал в коридор и скатился вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Потом, протиснувшись через толпу в вестибюле, выскочил из Комстеда и понесся к западным воротам, что на самой границе лабиринта. Но на самой границе лабиринта резко остановился. Инстинкт предостерег его от опрометчивого поступка. Впрочем, принятие решения пришлось отложить. Его окликнул Ньюд. Минха побежал туда, воскликнул Томас когда куратор подошел к нему. Ньют прижимал к ране на голове белое полотенце, на котором ярко выделялось кровавое пятно. «Я видел!» Ньют убрал полотенце, посмотрел на него, поморщился и снова приложил к ране. «Блин, башка трещит! У Минха, видать, совсем башню сорвала, не говоря уже о Галли!» Всегда знал, что он псих. Однако сейчас Томас беспокоился только о Минха. Я пойду за ним. Что? Пришло время снова надеть костюм Супермена? Юноша бросил на Ньюта обиженный взгляд. Думаешь, я сплю и вижу? Как бы произвести на вас, Шанков, впечатление? Я тебя умоляю, все, чего я хочу, это выбраться отсюда. Но еще бы! «Ты обычный бедолага, как и все мы! Как бы там ни было, сейчас у нас есть проблемы посерьезнее!» «В смысле?» Томас понимал, что если он хочет догнать Минха, нельзя тратить время на разговоры. «Кто-то!» — начал Ньют. «Вот он!» — воскликнул Томас. Минха только что выскочил из-за поворота в конце коридора и направлялся прямо к ним. Томас сложил ладони рупором и крикнул. «Ты куда бегал, идиот?» Минха ответил не сразу. Он пробежал через ворота, остановился и, упершись руками в колени, согнулся. «Я просто хотел убедиться», — сказал он, жадно хватая ртом воздух. «Толку нам от этого, если бы тебя вместе с Галли с Цаполей!» — проворчал Ньют. «Так в чем убедиться?» Минха выпрямился, все еще тяжело дыша, и подбоченился. — Расслабьтесь, парни, я лишь хотел посмотреть, прыгнут ли они с обрыва в нору гриверов. — И? — спросил Томас. — Бинго! Минха смахнул пот с лба. Поверить не могу, — произнес Ньют почти шепотом. — Ну и ночка! Мысли Томаса невольно устремились к норе гриверов однако он еще не забыл что перед самым возвращением минха ньют собирался ему что то сообщить так о чем ты говорил обратился он к ньюту ты сказал у нас проблемы а да ньют ткнул пальцем себе за спину еще можешь полюбоваться на дым томас посмотрел в ту сторону Тяжелая стальная дверь картохранилища была приоткрыта, и из нее тянулась и растекалась в сером небе тонкая струйка черного дыма. «Кто-то спалил ящики с картами», — пояснил Ньюд. «Все до последнего». Томас стоял перед окошком кутузки. Почему-то утрата карт его не слишком беспокоила. Сейчас они ему казались ненужными. Расставаясь с Ньютом и Минхо, которые отправились в картохранилище, расследовать происшествие, юноша заметил, как они загадочно переглянулись, словно обменялись с помощью глаз какой-то секретной информацией. Впрочем, сейчас его волновало совсем другое. «Тереза!» — позвал он. Протирая глаза, девушка появилась в окошке. «Никто не погиб?» — спросила она очень сонным голосом. — Ты что, спала? — удивился Томас. Увидев, что Тереза в порядке, он успокоился. — Спала? — ответила она, пока не услышала, как что-то начало крушить Хомстед. Что произошло? Томас покачал головой, не веря своим ушам. — Ума не приложу, как можно спать под скрежет тварей, разгуливающих по Глейду. Тебе бы хоть разок из комы выйти, посмотрела бы я на тебя, съехидничала девушка и мысленно добавила, на вопрос все-таки ответь. Томас, уже успевший отвыкнуть от звучания ее голоса в своей голове, на мгновение оторопел. Бросьте шуточки, тогда расскажи, что у вас там произошло. Юноша вздохнул, не зная, с чего начать. История была такой длинной, а ему совсем не хотелось пересказывать все от начала до конца. «Ты не знаешь, Гали, но это один здешний псих, который сбежал несколько дней назад. Так вот, сегодня он вдруг объявился, а потом вскочил на Гривера и снова скрылся в лабиринте. Чертовщина какая-то!» Томасу до сих пор не верилось, что все это произошло наяву. «Весьма исчерпывающе!» — съязвила Тереза. «Ну да!» Юноша обернулся, высматривая Алби. «Сейчас он наверняка выпустил бы Терезу!» Глейдеры разбрелись по всей территории, но их вожака нигде не было видно. Томас снова повернулся к девушке. «Не могу взять в толк, почему гриверы убрались сразу после того, как забрали Галли!» Он что-то говорил про то, что гриверы будут убивать нас по одному каждую ночь, пока не перебьют всех. Псих повторил это два раза. Тереза просунула руки сквозь прутья решетки и положила на бетонный подоконник. — По одному каждую ночь? Зачем? — Понятия не имею. Он еще сказал, это как-то связано с э, испытаниями или переменными, что-то вроде этого. У Томаса вновь возникло необъяснимое желание, такое же, как и в прошлую ночь, прикоснуться к ее руке. Впрочем, он себя быстро осадил. «Том, я все думала о том, что тебе сказала. Ну, лабиринт — это кот. Знаешь, ночь в одиночестве в камере способна творить чудеса. Мозги начинают делать то, ради чего они и предназначены». «И что эти слова значат?» Сгорая от любопытства, Томас постарался абстрагироваться от криков и споров, доносившихся отовсюду. Весть о пожаре в картохранилище разнеслась по всему Глейду. «Смотри, стены перемещаются каждый день, так?» «Так». Юноша чувствовал, что Тереза на пути к разгадке. «И Минха утверждает, что их конфигурация что-то обозначает, так?» «Ну, да». Мозг Томаса начал лихорадочно работать. Показалось даже, что воспоминания из прошлого вдруг начали высвобождаться из плена замутненного разума. Я не помню, почему сказала Прокод. Знаю, что когда вышла из комы, у меня в голове была настоящая мешанина из мыслей и обрывков воспоминаний. Безумное ощущение, будто мне в буквальном смысле высасывают память или выскребают мозг. И вот тогда я подумала, что обязана сообщить о Коде, прежде чем мне совсем опустошаться знания. Так что все это, наверное, очень важно. Томас почти не слушал ее. Он усиленно размышлял над загадкой. Они всегда сравнивали конфигурации стен в секторах по дням. Карту сегодняшнего дня сличали со вчерашней, вчерашнюю с позавчерашней и так далее. Причем каждый бегун анализировал только свой сектор. Вот я и думаю, может, надо сравнить конфигурации разных секторов?» Он умолк, чувствуя, что ухватился за что-то важное. Тереза, видимо, в свою очередь его тоже игнорировала, потому что продолжала размышлять вслух. «Первое, что мне приходит на ум при слове «код», «буквы», «буквы» алфавита, возможно, в конфигурациях лабиринта «Заключено какое-то буквенное сообщение!» И тут Томас все понял. Ему даже показалось, что он услышал в мозгу щелчок, с которым отдельные части головоломки сложились в единое целое. «Ты права, ты совершенно права. Бегуны все время искали совсем не то, что нужно. Они вообще неправильно анализировали карты». Тереза приблизила лицо вплотную к решетке и сжала прутья руками с такой силой, что костяшки пальцев побелели. — О чем ты говоришь? Томас схватился за прутья, за которые держалась Тереза, и приблизился к ней так близко, что смог уловить исходящий от нее запах. На удивление приятная смесь пота и цветочного аромата. Минха говорил, что конфигурации регулярно повторяются, но почему они так и не поняли? Сектора всегда сравнивали по отдельности, анализируя изменения хронологически. А что, если один день — отдельный элемент кода, и требовалось проанализировать изменения во всех восьми секторах, а потом собрать воедино? «Думаешь, в суточных изменениях конфигураций зашифрованы какие-то слова?» — спросила Тереза. «Лабиринт говорит с помощью движения стен». Томас кивнул. Возможно, в картах зашифрованы не слова, а буквы, кто его знает. Так или иначе, бегуны всегда считали, что изменения в конфигурации стен позволят вычислить прямой выход из лабиринта. Они рассматривали карты как, собственно, карты, а не как замаскированные письменные сообщения. То есть мы должны... Он запнулся, вспомнив, что ему сообщил Ньюд. «О, нет!» Глаза Терезы вспыхнули тревогой. «В чем дело?» «О, нет, нет, только не это!» Томас выпустил из рук прутья решетки и отшатнулся назад, осознав, что произошло. Он обернулся в сторону картохранилища. Дым стал не таким густым, хотя все еще струился из двери, скапливаясь в небе темным бесформенным облаком. «Да в чем дело?» повторила Тереза. Из камеры она не могла видеть карта хранилище Томас снова повернулся к ней. «Я не думал, что это имеет такое значение». «Да говори же толком!» — требовательно воскликнула девушка. «Кто-то сжег все карты. Если кот и был, теперь он уничтожен».